студия ис представляет Мария Картшова сломанный лед 4 читает Виктория Тамирова глава 1 год спустя после последних событий последние дни августа мыли городские улицы дождем покрывали позолотой кончики кленовых листьев подсушивали траву на городских лужайках а близкокая в этом году осень гонала в теплые края первые клинья перелетных птиц и постоянно прятала солнце за рванным покрывалом низких туч регина устало оторвалась от экрана компьютера взъерошила непривычно короткие темные волосы и размяв шею оттянула трущий ворот нового бодлона коля откни плиз чайник попросила она там воды нет вяло отозвался высокий субтительный мужчина сидящий на подоконнике задача века как сделать так чтобы она там появилась раздраженно сказала девушка коля я решила ее налей из кулера там тоже нет менять надо мужчина задрал голову вверх и что то высматривал в высоте неба почему птицы клином летят вдруг спросил он Регина молча вышла из-за стола сильным движением подхватила стоящую на полу 20 литровую бутыль и поставила ее вместо порожней, которую кто-то предусмотрительно снялто что кооля впереди летят сильные птицы, которые делают для слабых и больных пернатых воздушный коридор более проходимым заметила Регина но тебе этого не понять девушка наполнила чайник и обернулась на звук открывающейся двери а что такое эффекта домино снова спросил николай и кивнул вошедшему эта теория из политических на автомате ответила девушка но остановилась и клянув на колю продолжила специально для тебя это когда кости домино выстроены в ряд сначала падает одна а за ней все остальные коля что ты там делаешь недовольно спросил начальник кроссворд разгадываю закругляйся я заскочу за цветами и потом домой Наташка звонила она за тобой заедет в семь Надеюсь ты помнишь что у твоей тещи сегодня день рождения мои поздравления вашей супруги буркнула Регина А ты коля тогда просто напиши ответ фильм вздохнула Регина. Пётр васильевич я отчеты распечатала сейчас принесу на подпись сказала она появившемуся на пороге невысокому улысыватому человеку. «Регина, ну ты же слышала, я на сегодня всё, завтра с утра займусь. Ребята, пока!» Мужчина сосредоточенно посмотрел на папку в руках, потом лицо его просветлело, словно он что-то вспомнил. «Кстати, Шиманский попросил об одолжении. Надо дело его ещё раз пересмотреть и оформить, как ты умеешь, чтобы без сучка и задоринки». «Немноговато!» — Регина посмотрела на папку с делом, шмякнувшуюся ей на стол. в самый раз с приторной улыбкой ответил пётр васильевич ты же у нас самая молодая сотрудница а молодежи как известно везде дорога открыта я уже лет пять назад как была самой молодой буркнула регина наливая кипяток в чашку реджи я же не сказал самое неопытное я сказал молодая цени момент начальник помахал рукой и через секунду испарился я чувствую что вся моя молодость будет похоронена под этой горой дел Вяло проговорила Регина, взлохматив волосы. Ладно, сама виновата, махнула она рукой. Придя в следственный комитет пять лет назад, Регина из кожи вон лезла, чтобы выделиться и раскрыть, как можно больше дел, что у нее прекрасно получалось. Ей так было легче забыть свои жизненные перипетии, а начальнику стали чаще прилетать благодарности вместо выволочек, и коллеги быстро смехнули, что новенькое нужно помочь и не скупились на перепоручение обязанностей. Со временем передавать дела и мелкие обязанности Регине стало доброй традицией. Тем более, что девушка не рвалась на выходные и праздники, разве что раз в месяц-два брала просто отцепной. «Реджи, я тоже домой», — сказал Коля. «Ты к криминалистам не поедешь?» «Поеду», — вчитываясь в материалы нового дела, пробормотала Регина. «Супер, справку мою тоже там возьми», — сказал Коля, спрыгивая с подоконника. стоявший не на месте торшер, неизвестно для каких целей принесененный кол из дома, медленно накренился, мужчина попытался неловко его поймать, но бесполезный предмет интерьера, повинуясь силе земного притяжения, продолжил падение. Лампа со всего размаху сломалась о поверхность стола, Абажур отлетел и с громким звуком упал на стол Регины, сбивая все на своем пути, включая свеженалитую литровую чашку кофе и материалы только что принесенного дела. При этом добрая половина чашки вылилась девушке на колени, а вторая щедро залила документы. — Коля, ты дебил! — шипела Регина, вскакивая со стула и быстро сдирая с длинных ног насквозь пропитанные кипятком темные джинсы. — Страйк! мет неподвижный коля, который наблюдал всю феерию хаоса, нисходя со своего места. Какой страйк придурок! Регина одной рукой вытирала салфеткой покрасневшую кожу ног, а другой пыталась вытащить из коричневой лужи папки. Дверь в кабинет распахнулась, в помещении вошел высокий темноволосый мужчина, чье почти безупречное лицо портил широкий шрам, идущий через всю щеку. «Здравствуйте», — сказал он, глядя на Регину. Только сейчас девушка осознала, что стоит возле рабочего стола в бадлоне и в весьма откровенных стрингах, а джинсы валяются на полу. «Кофе пролила на себя», — выдавила она сквозь зубы. «Обожглась». «Понятно». Мужчина отвернулся, а Регина судорожно пыталась сообразить, чем бы прикрыться — но не нашла ничего лучше, чем плюхнуться обратно в мокрое кресло. «Мне нужен следователь Боровских», — проговорил визитёр, глядя на Кулю. Коля с восхищением, наблюдая неожиданное шоу, кивнул на Регину и проговорил. «Вон она!» «Что вы хотели?» — спросила девушка, разглядывая печальные последствия локальной катастрофы и соображая, сколько же работы придётся переделать заново. вам должны были передать дело от следователя шиманского не совсем понимаю зачем мужчина пожал плечами, но он сказал забрать у вас так мне его десять минут назад только принесли пожала плечами регина и вдруг поняла что основной удар кофейной стихии пришелся как раз на новые материалы странно мужчина глянул на часы В любом случае, до понедельника мне нужно полностью подготовленное к передаче дело». Он порылся в кармане и вытащил оттуда визитную карточку. Найдя на столе сухой и чистый островок поверхности, гость положил картонку со своими координатами, где было написано «Плотников Сергей Дмитриевич, подполковник». И проговорил. «Сегодня вечер пятницы. Я начинаю рабочую неделю в понедельник в восемь утра. Пожалуйста, не задерживайтесь». Развернувшись, он вышел из кабинета, а Регина одним пальцем приподняла распухшую от влаги картонную обложку папки, в которой лежало дело, и с выдохом сказала. «Накрылись мои отцепные». «Так ты к криминалистам-то поедешь?» — вдруг подал голос, полностью готовый к выходу Коля, стоявший у входных дверей. Регина медленно подняла на него тяжёлый взгляд — затемем схватила со стола лежащую кружку и запустила в направлении мужчины психическая успел крикнуть тот прежде чем скрылся за дверью кружка долетела до места назначения взорвалась мелкими осколками и размазалась стеклянной пылью по ковровому покрытию что-то я не помню забирал я пылесос из ремонта или нет задумалась регина глядя на разрушительные последствия последних пяти минут ее жизни. Закрыв кабинет изнутри, Регина обмоталась куском занавески, валяющимся с прошлого года на подоконнике, и начала прибираться. Потихоньку напевая, девушка до блеска вычистила пространство, взглянула на часы, тихо выругалась и, поняв, что время позднее и до утра понедельника остаются только суббота и воскресенье, принялась разбирать дела». что год то такой позапрошлый сама себе задала она вопрос выписывая на бумажку сохранившиеся на бланке опроса имя свидетельницы и номер телефона разобравшись наконец со злополучной папкой регина выдохнула потому что по большому счету ей нужно было съездить только по одному адресу все остальное просто можно было аккуратно переоформить. девушка покидала свои вещи в сумку поднялась с кресла и напяли в куртку вышла в коридор набирая номер телефона нужного ей человека что за вид услышала она резкий окрик позади себя резко развернувшись регина чуть не столкнулась лицом к лицу с новым начальником управления стоящим в коридоре и тоже заработавшимся до ночи что переспросила девушка я спрашиваю что у вас за вид на рабочем месте насмешливо спросил мужчина только сейчас регина спохватилась что она до сих пор завернута в цветастую пышную занавеску до да завхоз не те занавески выдала в кабинет слишком веселенький для нашего рода деятельности а как юбка в самый раз ляпнула она понятно выдохнул мужчина вы не могли бы на работу одеваться как-то более сдержанно как раз думала об этом быстро сказала регина и реировалась к лестнице сбегая она машинально набрала номер который записывала на выходе и несмотря на поздний час абонент отозвался слушаю тихо спросила женщина здравствуйте это ксения сергеевна баренкова да простите что так поздно это из следственного комитета беспокоит ксения сергеевна у нас бумага одна регина осеклась и выпалила вы целие чернила и неясно читается текст а вы по делу проходили как свидетель мне бы до понедельника вас повторно опросить и если можно то завтра с самого утра но только если у меня дома собеседница помолчала я не смогу в город приехать отлично диктуйте адрес регина стала судорожно рыться в сумке и как по мановению волшебной палочки на уровне ее глаз появилась авторучка и блокнот девушка подняла глаза благодарно покивала начальнику и чиркнув адрес отключила телефон спасибо может вас до дома подвести ухмыльнулся мужчина зачем забегала глазами регина ну что вы в занавеске что ли по улице пойдете засмеялся он заходил ко мне плотников рассказывал про ваш кофейный инцидент блин как стыдно рекина взъерошила волосы и Но если не сложно, то буду признательна, а то в занавеске, правда, как-то не в тренде булять. Утро субботы было уже по-настоящему осенним. Стылый ветер срывал ещё зелёную, но уже ослабевшую листву, нёс подёмку сухого уличного мусора, местами над асфальтом взбивал короткие спирали крохотных торнадо, колол лица прохожих холодом и всё тянул и тянул на город плаксивую накидку дождя. Ксения варила на кухне кофе и с лёгким ужасом взирала на гору собранных Ольгой Петровной и детьми кабачков, а вспомнив, что бойкая дама угрожала ещё и походом за грибами, совсем загрустила. Но для их домоправительницы, как Катя в шутку называла Ольгу, не было авторитетов или преград, если дело касалось кулинарии и заботы о питании, особенно детском. ксюша доброе утро бодро заявила ольга появляясь со стороны огорода как же замечательно что ты все таки поддалась на уговоры и мы поставили парники уговоры удивилась ксения вы по моему просто перед фактом поставили ксения налила ароматной жидкости в чашку и отошла к большому нарочно состариному столу где теперь каждый вечер за ужином собиралась веселая компания ты опять пьешь пустой кофе Ты совершенно не заботишься о своем желудке ольга петровна я как никак врач и смогу вовремя распознать тревожные сигналы вяло отмахнулась ксения хотя прекрасно понимала что даму придется выслушать и пойти сделать хоть что-нибудь съ свиное иначе лекция не закончится еще год назад когда в жизни ксении снова широко раскрылись воротов которые буквально ворвался грузовик с бедами и Катя вместе с детьми и Ольгой Петровной переехали к ней. Женщины попеременно сидели у кровати Ксении, а она лежала белым полотном почти все полтора месяца, пока они ждали суда, а её ребёнок был неизвестно где и непонятно с кем. Единственное, что было слабым утешением для неё, так это короткие видеозаписи, которые ей присылали раз в неделю. Ксения очнулась от воспоминаний, тряхнула головой и пошла делать себе бутерброды. К счастью, те страшные времена были далеко позади, и сейчас дышать можно было практически свободно. «Что с работой?» — осторожно спросила Ольга Петровна, которая всё время пыталась отправить Ксению заниматься хоть каким-нибудь делом, чтобы та не просто носила на себе маску жизни, а начала хоть немного жить. «Зачем вы спрашиваете?» «Вы же знаете ответ», — Ксения пожала плечами. «Всё плохо, для меня предложений нет». но может стоит согласиться на должность пониже а если бы вам в театре вместо ведущих ролей предложили играть ксения задумалась ну я не знаю репку например я даже ежиков играла ничего не переломилось а тебе пора выбираться из дома что ты здесь словно в заточении скоро забудешь как люди выглядят женщина подобрала с подоконника теплую шапку правда Меня даже простым врачом на отделение не взяли. «Ну что мне, санитаркой идти?» — вздохнула Ксения. «Они просто дуболомы и идиоты», — резюмировала Ольга Петровна. Со стороны лестницы послышались шаги. Ксения обернулась и, кивнув в знак приветствия заспанной Кати, спросила, «Тебе кофе налить?» «Да, можно сразу литр. До утра с отчётами сидела». Ксения услышала короткий схлип, тревожно глянула на экран электронные няни и успокоилась малыш просто перевернулся во сне что ольга тебя воспитывает бурчит по привычке у ксении зазвонил телефон она глянула на незнакомый номер и коротко ответила да здравствуйте я вчера вам звонила это регина я уже у ваших ворот ксения глянула на часы покачала головой и ответила минуту сейчас открою Накинув поверх легкого домашнего костюма куртку ксения выскочила в морость дождя, убедилась, что Ольга и катина дети заняты осенней уборкой в парнике и быстро пошла по дорожке к выходу. проходите ксения открыла калитку и пропустила высокую темноволосую девушку по дорожке прямо к дому. Забравшись снова в тепло кухни, се глянула на чистый кафельный пол и на топорщищуюся за зубренными протектора толстую подошву ботинок кости наденьте тапочки пожалуйста попросила она подвигая к регине шлепанцы цыплячьего цвета весь оленьки неловко усмехнулась регина и нос ее окунулся в аромат кофе и еще чего то сладкого и ванильного а не накормленный с утра желудок сдал громкий урчащий звук простите сдавленно сказала регина где могу присесть проходите за стол кофе хотите буду не против точнее признательно короче да регина поняла что пропущенный запланированный отцепной очень плохо сказывается на работе мозга и манер ксения быстро наполнила еще одну чашку горячим кофе достала из теплой духовки печенье которое ольга петровна постоянно пекла и присела напротив девушки я вас слушаю я насчет вашего бывшего мужа регина благодарно кивнула размешивая в черной жидкости сахар ксении показалось что ей в сердце воткнули ледяной кол и внутри все сжлось от ужаса женщинащи тревожно глянула на экран увидела, что возле ребёнка Катя, и выдохнула. «Я не совсем понимаю, почему этим делом занимается Следственный комитет», — Ксения пожала плечами. «И потом дело давно закрыто. Что осталось неясным?» — с некоторым вызовом спросила женщина. «Так, Игорь...» «Насчёт Игоря?» — изумлённо перебила следователя Ксения. «Я не знаю. регина вздохнула и откусив кусочек печенья засыпала крошкой стол и свитер внутренне выругалась и продолжила а у вас что есть еще один бывший муж сидящий в тюрьме да пытаясь сохранить внешнее спокойствие сказала ксения регина не ожидавшая такого ответа подняла взгляд от свитера по которому полосами размазала масляные крошки от печенья и покачала головой Умеете в людях разбираться Так какой у вас был вопрос? Я игоря очень давно не видела и не могу о нем ничего знать. Это старое архивное дело. тогда вы еще были его женой и вас опрашивали. Про по этому делу вскрылись новые обстоятельства и теперь чтобы вернуть на доследование нам нужно выяснить некоторые нюансы. ксения покопалась в памяти, но даже не смогла припомнить такой случай. Вы знаете, к сожалению, я не помню, чтобы меня вызывали, пожала плечами ксения. Но это не столь важно, быстро сказала Регина. Я повторно вас опрошу и всё. насколько я поняла, там вопросы стандартные были. идет? Конечно, если нужно, женщина пожала плечами. с улицы донесся детский смех в кухню с порывом ветра забежали нагруженные новые порции кабачков и тык в коле и зоя а за ними смешно ворчав вкатилась ольга петровна о гости радушно проговорила женщина ксюша что же ты не предупредила ольга петровна это из следственного комитета мы поговорим а так бы и сказала что на нас очередная куча из внутренних органов вывалилась Дет понесли в кладовку овощи царственно заявила пожилая дама и пошла вперед с гордо поднятой головой ксения с региной молча проводили шествие взглядом и переглянулись простите она немного эксцентрична слегка улыбнулась ксения ну я так и поняла что в маразьме регина взъерушила челку и проговорила много детей у вас «Это ребята моей подруги. Они живут у меня». «Общиной живёте?» — заметила Регина, заполняя обязательные поля бланка. «Вам не кажется, что вы задаёте слишком много не относящихся к делу вопросов?» — резко спросила Ксения. «Так, давайте по делу». «Когда вашего бывшего мужа арестовали...» «Первого», — уточнила Регина, «при нём было несколько предметов, некоторые из которых до сих пор находятся среди вещественных доказательств, кстати». регина пожала плечами вы можете опознать эти предметы девушка разложила фотографии на одной из них был запечатлен ключ на другой браслет на 3 пачка сигарет в странной упаковке нет развеа руками ксения подумайте просто как я понимаю это важные улики но доказать связь игоря с ними не удалось Регина понимала что несла какую-то околесицу Девушка терпеть не могла допрашивать свидетелей, не будучи подготовленной, но вчерашний тайфун случайности совсем выбил ее из клеи. И сейчас она сама не совсем понимала, что спрашивать. Пролитый кофе, к сожалению, полностью выял чернила с рыхлой бумаги и все, что Регина могла выудить, так это три, не привязанных никуда вещь дока и две строчки на справке, где говорилось про ключ. Постойте! Ксения взяла одну из фотографий в руки. «Мне кажется этот ключ знакомым. Просто не могу припомнить, откуда я его знаю. Могу оставить вам фотографию, а в воскресенье вечером заберу, или раньше, если вы что-то вспомните». Регина прекрасно понимала, что сейчас нужно было пропустить мимо ушей всё, что сказала эта женщина, просто сделать несколько записей, отдать в понедельник дело Плотникову и заняться своей работой, которая накопилась через край. но внутренний анализатор совести упорно давил на профессиональную гордость и каким то внутренним чутьем регина поняла что в этот дом она пришла не зря оставляете выдохнула ксения иначе я потом из головы не выкину а мне и так есть о чем подумать сказала она ну я пошла тогда рекина встала потянула за собой рюкзак и возле двери остановилась а второй муж она запнулась короче вы та самая боренкова жена владислава девушка снова перебила ее ксения вам не кажется что я уже проявила максимум гостеприимства ну да усмехнулась регина а я минимум так то пойду спасибо большое калитку просто захлопните слегка раздраженно крикнула вслед ксения Сейчас ксении показалось, что из пыльного шкафа вытащили ее прошлую жизнь, накинули ей на голову весь ворох прошлых несчастий, и ей просто стало нечем дышать. Она несколько минут молча сидела, сжимая в руках фотографию и просто пыталась подавить чувство внутренней тошноты постоянно подкатывающей к горлу Псюша ты меня хотя бы слышишь. наконецец в толщу сененных мыслей смог пробиться голос кати да прости я что-то совсем расклеилось что мелкий проснулся его ольга одевает кто это был не обращая внимания махнула рукой ксения с экрана включенного телевизора вдруг донесся знакомый голос ксения глянула на экран поморщившись нашла пульт и переключила на другой канал «Зачем? Хорошо же поёт», — сказала Катя. «Ты знаешь, у меня и так настроение ниже планки. Пускать в свою кухню ещё и Юля на пение я не готова. И потом, видимо, у неё всё прекрасно. И я что-то не помню, когда она в последний раз в нашей жизни появлялась». Дверь снова раскрылась, на пороге появилась Настя с пакетами в руках, она загрузила сумки на пол и, выдохнув, спросила. «А это кто там выходил?» из следственного отмахнулась ксения по поводу игоря приходили ночной бархатный небосот блестел искусственными звездами из динамиков слышался хруст снега на заднем фоне падал ворох пенопласта а посреди сцены стояла тоненькая хрупкая девочка и старательно выводила тихим голосом стихи весь зал замерев смотрел на сцену Люди боялись шелохнуться, потому что юная актриса и так робела и готова была в любую секунду сорваться и убежать, так и не закончив представление. Юля сидела в своей гримерке и вынырнула из детских воспоминаний только когда на телефон пришло сообщение от водителя, ждущего ее уже полтора часа. Девушка ещё раз глянула в зеркало, провела пуховкой по идеально ровной коже и, сделав обязательное селфи для поклонников, пошла на выход. Весь прошедший год для Юли вписался в исключительно жёсткий рабочий график, где она смогла найти уютную нишу забвения после всего, что с ней произошло, где финальным аккордом стало зверское убийство Милы на парковке злосчастного дома. с улаживания всей неприятной волокиты и правовых подробностей юля получила полное право распоряжаться квартирой и выставила ее на продажу в тот же день и все деньги пошли на погашение долга за эту же квартиру вместо этого жилья она поселилась в небольшой уютной квартире в доме где весь двор по периметру был обнесён забором а внизу на входе сидел консьерж это жилище есть немало студия на которой она теперь отрабатывала все заскоки убитого режиссера, огромный гонорар адвоката, который за несколько часов развалил все дело против нее и еще кучу долгов, так как оказалось, что мила взяла на нее кредит, а Юля, будучи не в себе подписывала бумаги не глядя. Куда едем с улыбкой спросил водитель, когда девушка села в машину.ой выдохнула девушка. «Хоть один раз в год я могу спокойно поехать домой и побыть в одиночестве», — тихо пробормотала девушка. Телефон водителя тихо звякнул, молодой человек быстро прочёл сообщение и пожал плечами. «И здесь от Кирилла распоряжение отвезти вас в ночной клуб». «Сейчас я ему позвоню», — раздражённо сказала Юля, прекрасно понимая, что её звонок ничего не изменит. Он написал, что там шумное и он не может разговаривать, как бы извиняясь проговорил Юноша, заводя машину. Мне как минимум нужно переодеться. Отвези меня домой, потом напиши ему, что будем часа через полтора не раньше. Юля рухнула на сиденье и так лежала до самой остановки. Кириллл был ее новым инквизитором, как она его называла. Это был самый топовый из топовых столеров. который из таких бураток как юля делал звезд большой величины. это уже было его выражение. и ему была абсолютно чуждая эмпатия, чувство хоть какойто жалости и в лексиконе кирилла не было слова невозможно. Инвестор платил ему космическую зарплату, огромный процент с каждой удачной сделки и юли на творчество шло на расхват. новый дом стал для юли уютным прибежищем и нужно было отдать должное кириллу что после первого же собеседования он настоял чтобы из этой квартиры сделали настоящее гнездо спокойствия которым юля к сожалению не часто пользовалась мы приехали тихо сказал водитель и юля поняла что задремала в дороге я примерно сорок минут буду собираться сказала она и вышла на улицу Юле мучительно хотелось спать. Голова была будто набита ватой, и, дойдя до дома, девушка буквально на несколько секунд прикорнула на диване. Когда она открыла глаза, на улице уже резвился светлый день, и, взглянув на часы, Юля поняла, что проспала часов пятнадцать. «Скандал на неделю теперь будет!» Она закрыла лицо руками и встала. было странно что на ее телефон не поступило ни одного гневного сообщения или звонка от кирилла или просительных смайликов от водителя который каждый вечер рвался домой к молодой жене алло паша привет юля набрала номер водителя кипиш кипиш или все в порядке меня даже не убьют за то что я отрубилась я сейчас вам ссылку скину — сдавленно сказал водитель и отключился. Юля удивлённо воззрилась на экран, открыла сообщение, и через минуту у неё просто не осталось слов от увиденного. «Срочное сообщение. Вчера вечером в ходе специальной совместной операции МВД и ФСБ было произведено задержание крупного финансового игрока». Далее Юля увидела все знакомые лица, вплоть до Кирилла и Кирилла. и поняла что она чудом избежала новой встречи с органами правопорядка а еще через минуту до нее медленно стало доходить что ее вынужденное рабство закончилось потому что сейчас им явно будет не до постановок новых шоу целый день телефон был непривычно молчалив сеть пестрела острыми заголовками хейтеры злорадствовали и захлебывались желчу в комментариях на всех социальных страницах юли и жизнь стала какой то другой тем более что к вечеру пришел представитель местного домовладения здравствуйте я сразу к делу проговорил усталый и немолодой мужчина ваша компания оплачивала помесячно через три дня должен быть внесен платеж но как я понимаю его не будет я не знаю честно сказала юля лично вы мне очень симпатины но у нас он помялся как бы это сказать помягче дом высокой культуры что ли он выжидательно посмотрел на юлю и дело здесь не в деньгах а в репутации то есть мне вещи собирать напрямую спросила юля да выдохнул как после тяжелой работы мужчина а если сейчас во всем разберутся проговорила девушка нет управляющий оглянулся по сторонам словно их могли видеть и чуть понизил голос мне владелец звонил там точно все быстро не закончится ему очень импонирует ваше творчество и поэтому он попросил передать чтобы вы просто отсиделись в тихом углу сожрут и не заметят я вас поняла после некоторой паузы сказала девушка спасибо я завтра к вечеру освобожу квартиру юля заколебалась я могу же вызвать какую нибудь перевозку я просто никогда не видела чтобы сюда приезжали грузовые машины «Юля, мы, безусловно, не можем позволить сомневаться в репутации наших гостей, но также мы не можем ронять свою репутацию. Скажите, в какое время вы готовы будете к переезду? Мы вызовем транспорт и грузчиков, разумеется, за наш счёт». «Спасибо. Давайте завтра часам к шести вечера». Когда управляющий ушёл, Юля присела на диван и проговорила. «Теперь осталось понять, куда мне переехать». в голове девушки возник единственный верный ответ конечно к ксении